Михаил Васильевич не успел закончить С труда, с громким свистом взвелась ракета На берегу вспыхнуло несколько разноцветных огней Дверь на балкон из цветочной галереи распахнулась настежь И сквозь искры шутих было видно, как на крыльце рядом с Гудовичем В белом, с бирюзовыми обшивками, галштинском мундире, с аксельбантом и эполетом на одном плече, показался император. Да как же, граф! Будет ли, наконец, улажено? Ах, батенька, точно цицерон. Ну да не достают еще Катилины. Воронцов торопливо, трусцой, Исчез в боковой аллее на ходу, крикнув изумленному Ломоносову. «Колесогласны? Значит, экзамен из Верштата!» Ломоносова обуяло бешенство. Он в ярости шагнул вслед за Воронцовым, потрясая кулаками, да так, что в потьмах почти сбил парик листока. «Что? Что такое?» «Гунслотый!» Кайный! Этакого юноши не оценить! Рвань поросячья! Куда не глянешь, одна рвань! Ай-яй-яй! Какие непристойности! Герцог Берон стал со скамьи на своих жиденьких и трясущихся ножках, посмотрел на конфузливого листока, потом на удаляющегося по аллее Ломоносова И презрительно заключил. Рабеллы и конспираторы. Никц, вейтер. Не Ни более того. Бедная Россия, конец. Пунктум. Точка. Ломоносов посидел некоторое время в китайской беседке. Первая часть фейерверка была закончена. Танцы в доме возобновились. Освеженные на воздухе дамы и мужчины готовились начать бесконечный, так называемый, «саксонский» или «нарышкинский гросфатор. Цветочная галерея была переполнена.